Глава тридцатая. Мда, воистину встречают по одёжке. В моём случае, по физическому уродству, судя. Мне словно гирю к ноге приковали и бросили в воду. Как хочешь, так и выплывай. А как тут выплывешь? Вдвойне обидно, что носить своё уродство приходится век медицинских технологий, когда это совсем не проблема, были бы деньги. И они теперь есть. Во всяком случае дома, в Марстауне. Да где угодно. В любой маломальский приличной клинике внешность можно уже вернуть. Денег хватит, за три года успела накопить. Но дело в том, что на экзоте того, что есть, недостаточно. У местных коновалов, что обретаются на ЦПБ, расценки просто драконовские. Но им ведь даже не деньги нужны. Обратись я к ним со своей просьбой. Помогут с радостью. А недостаток средств компенсируют пересмотром контракта в сторону, выгодную соответственно, карпе, а не мне. Ещё и процента посчитаю за вынужденный простой. Так что в итоге получу бессрочный билет на такое же бессрочное проживание на этой богом проклятой планете. Вот только меня такой хитрый вариант не устраивает, от слова совсем. Потому приходится мириться со своими физическими недугами. Сетка, к слову, старается. У неё ведь тоже есть функция восстановления организма. Кожа порой так зудит, что хоть плачь. Это слои отмершего эпидермиса отшелушиваются при обновлении кожных покровов. То есть восстановление идёт ускоренными темпами. Умник не зря свой хлеб ест. Жаль только, что его работа как капля в море. Нет, понимаю, что без него так и вовсе медленно было бы. Тем не менее, жизни не хватит, даже с пролонгами, дабы избавиться от увечья полностью. Но ничего, столько терпела, ещё потерплю. Просто наболела. Даже, блин, пожаловаться некому. Люди морды воротят. В лучшем случае жалость проявляют. А это раздражает куда сильнее, нежели, скажем, пренебрежение и отвращение. Меня уважают. Что есть, то есть. Я по производительности даже многих старожилов переплюнула. Однако уважение на хлеб не намажешь и уродство им не прикроешь. К тому же злопыхателей тоже хватает. Кто-то скажет, что жалуюсь иною. Может и так. И у меня ведь есть нервы до своей пределы. Единственная защита от всего этого — реже встречаться с кем-либо вообще. Благород деятельности позволяй Вернулась на базу, быстро сдала груз, получила наличный личный счёт причитающиеся кредиты, пополнила запасы и снова в поле. Там, в этом самом поле, среди необузданной дикой природы и смертельно опасной фауны, мне комфортней, потому что не надо прятать свою отталкивающую рожу и прочее. Местным монстрам наплевать. Их больше не уродлива оболочка заботит, а вкусовые качества. Тем более, что и сами по безобразности от меня недалеко ушли. Скорее даже обогнали. Хоть это радует. Можно сказать, что на этой планете среди обитающих тут монстров я самая красивая. Было бы смешно, если б не было так тоскливо. От одиночества даже одиночки, извините за тавтологию, порой сильно устают. Только не подумайте, что осуждаю кого-то. Нет, конечно, неизвестно еще, как сама бы реагировала, окажись на месте обычных людей и встреть такого монстра, как я. Да и привыкла давно, потому что, будучи одиночкой, когда и поговорить-то, кроме бортового эскина не с кем, как-то, само собой, начинаешь жить воспоминаниями тех или иных событий, произошедших в разное время. Вот и сейчас, задумавшись, пропустила момент, когда подошел главный инженер, заведующий техническим обеспечением, и ремонтом на центральной. Ого! Где это так угораздило? Высокий и очень худой дядька даже руками всплеснул от удивления. Меня Мэр Шфуз зовут. Ну да, корму пчёлы знатно разворотила. Хм, разворотила. Не то окончание. Разворотила. Так будет правильней. Чтоб этой твари мой товар поперёк глотки встал. Но инженер-механик прав. В задней части кормы. Теперь зияет даже не дыра, а целый зев ничем не прикрытого грузового помещения. Яша вздрогнула от неожиданности. Так он незаметно подкрался. Тоже мне тихушник. Однако сама виновата. Потому что уходить себя на экзоте чревато. Задумаешься, потеряешь связь с действительностью. И а-ля тобой быстро закусят. Проходила уже не раз. В связи с чем давно отвыкла много думать не по делу. В смысле, на отвлечённые темы. Да и некогда, в общем-то. Постоянно ведь пашу, а в промежутках дрыхну, отсыпаюсь. И это правильно. Вышел в поле, мысли долой. Иначе нельзя. Ситуация может в любую секунду непредсказуемо измениться. Сегодняшняя встреча с сетевиком в условно-безопасной зоне – тому наглядное подтверждение. Но вот уже тут, на базе, почему то расслабилась, блин? Как-то само собой получилось. «Сетевик», — ответила вроде коротко, но мужику хватило, чтобы в лице перемениться. «Святая Елазна. Далеко?» «Рядом совсем. Кому надо, уже знают «Это хорошо, что знают Инженер немного успокоился. «Только сетевика под боком нам не хватало для полного счастья». «Ладно, я так понимаю, ремонт требуется». «Да нет, что вы!» — демонстрирую я неприкрытый сарказм. «Так, просто на чай зашла». «Но-но!» — хмурится дядя. «Юмористки мне тут тоже без надобности!» Потом оглядел изучающе «Чай ты из этих? Из землян, что ли? Кстати, чего с не снимешь? Не бойся, тут нормальная атмосфера». «А если из землян? Это что-то меняет?» Игнорирую предложение избавиться от скафандра. «Нет, просто в наших краях. Ваш брат — редкий гость. Только транзитом, если. Сразу после спуска с орбиты. Или по делу какому?» «Тебя как звать-то?» «Позывной Мегера». «Ну, Мегера так Мегера». Не стал допытываться настоящего имени главный ремонтник. «Ты вот что, иди-ка отдохни с дороги. А я сейчас выделю кого-нибудь. Сделаем твоему литону диагностику для начала. Дальше видно будет». «Просто поправить корму не вариант?» «Поправить корму, говоришь?» Он задумчиво пожевал нижнюю губу. «Поправить можно. Только кто сказал, что при таких вот повреждениях Не пострадало что-то ещё? Мужик пока говорил. Без дела не стоял. Уже шустро тянул диагностический кабель, чтобы пристроить его в специальный наружный разъём моего летуна. Понимаю, что сейчас начнёт не пейсы на нос крутить, дабы развести на деньги. Работа у них такая. Искать, понимаешь, неисправности. И что характерно, найдут ведь. А не найдут, так придумают. Главное, что ничего поделать с этим нельзя. Даже обижаться глупо. Персонал инженерно-технической службы – такие же подневольные. Корпа подала процедурную установку – они исполняют. И даже думать не маги как-то что-то поменять. Да и не станет никто менять текущее положение дел. Особенно, когда при таких раскладах не только Корпи перепадает, но и к своим ручонкам нет-нет, да и прилипает немного. И если уж что изменится когда-нибудь, то разве в сторону удорожания? Но никак иначе. Остаётся только на совесть уповать. А с этим делом у корпоратов всегда было негусто «О, это же машина Карла, да?» — интересуется он. «Это моя машина», — отвечаю я, делая акцент на слове «моя». «Ну да, ну да. Значит, для тебя я ремонтировал, когда её вместе с платформой Кирилл нашёл». «Вообще-то это я нашла, а Кирилл у меня выкупил всё, кроме скафа или туна кто «То-то я смотрю». Скафандр знакомый. Правда, уменьшился почти вдвое. Это типа он сейчас пошутил так? А ты, стала быть, одна работаешь? Продолжает болтать он, но работу свою делает. Чего так-то, красавица? Неужто напарника найти не сумела? Сам-то как думаешь? Я шагнула поближе и дала защитному комплексу команду открыть лицевую маску. Бедолага так отшатнулся, что чуть не упал. Дурацкие вопросы моментально прекратились. Дядя тут же настроился на деловой лад. «Кроме ремонта пожелания есть?» «Да», — кивнула я. И чтобы не травмировать тонкую психику специалиста, вернула маску на место. Когда Кирилл в прошлый раз привозил машину на ремонт, я хотела, чтобы установили модуль разведывательных дронов. «Помню. В тот раз, к сожалению, такого не было на складе». «Знаю. Но теперь-то есть, верно?» «Верно». «Тогда устанавливайте. Во сколько мне обойдётся это удовольствие вместе с ремонтом?» «Пока не готов сказать. Вот, проведём диагностику. Тогда и ясно станет». «Это всё?» «Ну, да». «Тогда ты иди пока. Отдыхай. Сбрось мне свой контакт, чтобы долго не искать потом через сеть регистрации. Как определимся, я наберу. И вот ещё. Смотрю, у тебя тут локальный блок стоит на вход в систему. Ты дай мне доступ к бортовому и скину. Пчела. Специально вслух, чтобы инженер слышал. Обращаюсь я к электронному напарнику. Обеспечь необходимый ремонтный доступ. Программный код только для просмотра. При любых попытках несанкционированных изменений. Тревога и полный блок. Принято. Прилетает ответ. Инженер качает головой. Тебе уже говорили, девочка, что ты параноик. Отвечать не стала потому что это действительно так. Зато живая до сих пор, в отличие от трети тех, с кем я сюда угодила. Да и треть на самом деле очень маленькая потеря. Если бы я не нашла в своё время промысловую платформу, а шеф её не отремонтировал, пристроив к делу, сгинуло бы не пример больше. Обычно минимум 80% новичков уходят на прокорм местной живности. Так что всего треть за три года. Это, можно сказать, своего рода рекорд выживаемости. Тут как раз только параноики и выживают. Не зря же говорят в народе, что ежели у тебя паранойя, это ещё не значит, что за тобой не следят. На экзоте такой подход особенно актуален». Убедившись в получении доступа, Мэрш тут же потерял ко мне интерес. Он, закатив глаза, уже плотно общался с кем-то по сети. Ещё бы, долгожданная работа подвалила. «Почему долгожданная?» — спросите. «А вот почему-то не видно» чтобы они тут сильно загружены были. Вообще какой-либо суеты не наблюдаю. Как вымерло всё. Походу, я тут сегодня одна. И, может быть, вообще даже первое за весьма приличное время. Вон, как оживился всех механиков начальник, каждый гайки командир. Похоже, уже высчитывает вовсю, насколько меня можно нагреть. Что ж, посмотрим. Я, конечно, не против дать заработать на себе сверх необходимого. Особенно, если работы будут выполнены качественно и быстро. Но ведь сильно переплачивать тоже не хочется. Одно дело — отблагодарить людей за хороший труд. И совсем другое — когда нагло грабить начинают. А этот больно уж широко улыбиться Ой, чего-то мне немного даже тревожно становится. Как бы рожу кое-кому не пришлось рехтовать дабы поумерить аппетиты. Ладно, чего раньше времени расстраиваться? Не буду мешать. Тем более тут работа не на пару часов. Минимум несколько дней займёт. Значит, пора устраиваться на постой. Полезла в кабину, чтобы забрать оружие, которое необходимо сдать на хранение в арсенал, а также сумку с некоторой сменной одеждой. Отсидеться в скафе не выйдет. Дурной тон. Вроде и не запрещено, однако и не приветствуется. Ещё и поэтому я избегаю постоянного проживания там, где людей всегда много. Неважно, что это поп или ЦПБ. «Предпочитаю появляться исключительно по необходимости». А на центральных словах с оружием, да и во многом другом, всегда намного строже. Это в опорных пунктах можно хранить у себя в машине. Главное не носить в жилой зоне. Тут же, если планируешь выйти, так сказать, в люди, нужно в обязательном порядке сдавать свой арсенал, даже если всего на пять минут забежать решишь. Без выполнения этой процедуры даже на порог не пустят. Однако и тут, на центральной, и в опорных пунктах, любое холодное оружие носить с собой не возбраняется. Более того, даже существует официальный кодекс поединков с его применением. Помните мой самый первый на экзоте поединок с тем дебилом при дележе женской части коллектива? Я как раз действовала строго по кодексу, потому что удосужилась прочитать об этом в сети, в том разделе, который касается правил внутреннего поведения, и безопасности установленных корпораций. Вряд ли в головном офисе Биорес, что находится в центральной части Содружества, практикуют подобное. Цивилизация как-никак. Не поймутся. А тут вот так, что называется, простенько и со вкусом. Опять же, развлечения, с которыми тут очень-не очень. Но случается-то всякое. К тому же контингент, который выживает, весьма специфичен. Как правило, это сплошь и рядом социопат. Может, преувеличиваю, но если и так, то не сильно. Так или иначе, но чтобы выжить, быть социопатом в той или иной степени просто необходимо. Да и вообще, людям ведь тоже надо накопившийся пар как-то выпускать. Вот и придумали, понимаешь, такую отдушину. В общем, ежели, к примеру, случился конфликт, и кто-то сильно жаждет наказать обидчика самым серьёзным образом, он имеет право вызвать того на официальный поединок. И таким вот образом постараться совершить акт справедливого, на его взгляд, возмездия, на законном основании и под присмотром. Судов-то и прочего тут как бы нет. А так и зрелища для толпы, и никто посторонний не пострадает. Правда, сначала всё-таки надо отдать должное. Идёт разбирательство в причинах. И не всегда после разбирательства одобрение на поединок дают. Могут ведь и бабу делить, не спрашивая её собственного мнения. Вот тогда неудачника тупо пошлют да еще пригрозят. Мол, не дай бог, впоследствии выяснится, что кто-то из сложившейся пары пострадал от его руки. А вообще поединки довольно частый способ решения имущественных споров или каких-либо мелких обид. Общество на экзоте суровое. Выживают ведь, как правило, сильнейшие и удачливые. Те самые в какой-то мере социопаты. И такие люди обычно дорожат своей репутацией. Чем она жёстче, тем лучше. Порой можно и за неосторожное, походя брошенное слово, оказаться вызванным в так называемый круг или вообще за косой взгляд. А если откажешься, народ не захочет иметь с тобой дел в дальнейшем. Тут принято за свои слова отвечать. Так что если уж кто-то кого-то вызвал, значит поединку быть. А вот обычная поножовщина, возникшая по пьяни или дурости, карается строго. Но защищаться, тем не менее, не возбраняется. Главное, чтобы драка в этом случае произошла в зоне видеонаблюдения. А то ведь разбираться не станут. Всех накажут. И хорошо, если только срок контракта увеличат Особенно злостных могут и наглухо обнулить, чтобы остальным неповадно было по пьяни ножом размахивать. Оказавшись в кабине пчёлы, я вылезла из скафа, чтобы быстренько переодеть исподнее и нательный повседневный комбинезон. Затем снова залезаю в скорлупу защитного комплекса. Тут я его не оставлю при любом раскладе. Больно глазки умершего роватые. Но не в руках же тащить комплекс. Он весит много. Вот и пусть до склада сам меня везет. Сдам его вместе с оружием. От греха подальше. Для чего тогда переоделась? А для того, чтобы не тратить на это время, когда мне при регистрации отведут место жительства. Просто хочу посетить местную столовую. До этого только слышала о ней много хорошего, но так и не видела пока. там уже есть хочется действительно как из пушки. Специально не устраивала перекус, чтобы отведать хвалёных разносолов ЦПБ. Сдала лишнее сейчас барахло в арсенал. Вот же ж биорез. Ну, крохоборы. И тут копеечку стрясли. Видимо, кто-то в верхах свято убеждён, что, как говорит древняя славянская пословица, «курочка по зёрнушку клюёт». На каждой мелочи норовят облапошить. За хранение оружия содрали сто кредитов в день, а за скав — все триста. Знала, что жадюги несусветные, но чтобы настолько... М да Впрочем, ладно, нехай подавятся. Не такие уж великие деньги. Зато дядька, как там его? А, Крис, который заведует складом арсенала, оказался вполне адекватным. В конце концов, не он же правила устанавливает. К тому же выяснилось, что это именно он занимался подгонкой трофейного скафа под мои кондиции. И ведь меня даже в глаза не видел. Всего лишь по личной карте промысловика все высчитал. Правда, там указаны очень подробные, максимально точные данные индивидуума. Но чтобы без примерки так точно все сделать. Надо талант иметь и дар провиться. Едва зашла, чтобы снять защитный комплекс. Как он сразу же его узнал? мило так поболтали. Всё спрашивал, как, мол, обновость себя в деле показала, да не жмёт ли где. Поблагодарила за хорошую работу и даже не поскупилась, лично ему сделала подарок в виде тысячи имперских кредитов. Мужик отнекивался поначалу, но потом таки взял, пообещав, что проведёт полную диагностику и сменит правый коленный сервопривод экзоскелета. Обосновал необходимость тем, что типа ещё при подгонке под нового владельца. Заметил некую задержку отклика в сотую миллисекунды. Дескать, так-то практически незаметно, но в какой-то момент может вылезти что посерьёзней, и лучше всё же заменить. На вопрос, сколько это будет стоить, замахал руками. «Да что ты! За так сделаю! Есть небольшой стратегический запас по зипам. Вот оттуда и возьму нужную запчасть». Там же рядом имелся терминал регистрации посетителей. Это не заняло много времени. Хватило лишь показать лицо, вернее, то, что у меня вместо него. Так-то я обычно хожу в куртке, приехавшей со мной ещё с Марстауна. У неё есть очень удобный глубокий капюшон, чтобы скрывать страшную рожу. Но сегодня я в комбезе, поэтому голову замотала большим платком на манер правоверных мусульманских женщин. Не помню, как это называется. В общем, одни глаза видны. Вот его, в смысле, платок. И размотала, дабы сканер мог меня идентифицировать. Секундное дело, и вот я уже имею временный статус жителя ЦПБ со всеми вытекающими. То есть содрали еще тысячу кредитов за регистрацию, выделили временное жилье и всевозможные доступы, куда бы мне могло понадобиться, начиная от столовой и заканчивая медицинским отсеком. Тут это заведение гордо называют клиникой и предлагают широкий спектр услуг. Естественно, за отдельную плату. Ну, кто бы мог подумать? Ладно, посмотрим. Все равно ведь собиралась база знаний под разгоном подтянуть. Вернее, не столько собиралась, сколько раздумывала о такой возможности. Может, и не стало бы ради экономии времени. Но теперь-то пчела все равно на приколе до окончания ремонта. Так почему бы и не воспользоваться? Но сначала столовку местную. Есть хочется все сильнее. Вот набью брюхо тогда и стану решать, что и как делать дальше. Потому что раз уж застряла здесь, надо провести вынужденный простой в работе с максимальной пользой. Однако не кисло так устроились корпораты. Первое посещение, которое случилось по прибытии на экзот, нас дальше портовой зоны не пустили. Быстренько всучили экип с необходимым инструментарием, да спровадили подальше. Еще раз летала с Кириллом на промысловой платформе но тогда тоже всё галопом получилось. Я в медотсек на три часа залегла, а он грузил какую-то фигню. Так что, можно сказать, впервые тут. И да, это вам не спартанский поп, то есть промысловый опорный пункт. Не скажу, что помещения были отделаны, прямо вот роскошно, но с претензией. Не пожалели приличных материалов на отделку. Не зная, где находишься, можно из хорошей гостиницы перепутать. Каюта тоже оказалась на уровне. Даже ванная имелась, а не просто душевая. Короче, определившись с временной берлогой, ломанулась в столовую, потому что люди в первую очередь судачат между собой не об общей весьма богатой отделке, а именно о столовой, типа своеобразная достопримечательность ПБ. И надо отдать должное, болтают не зря. Корпораты на самом деле постарались придать помещению максимально приятный вид, потому что само по себе слово «столовая» У большинства обычных людей сразу же ассоциируется с чем-то элементарным, огромным, общим. Я не исключение. То есть столовые это где можно просто быстро поесть и всё. Тут же стандартное большое пространство было разделено декоративными перегородками, создавая иллюзию уединения. Ерунда, что сами перегородки были эффективными, потому что состояли из вертикально натянутых верёвок, опутанных настоящим живым растением, вроде земного плюща. Дёшево? Может быть. Но только не на забытый богом и вообще цивилизованным обществом планете. Мебель тоже явно не шарпотреб. Может, она сделана и не из настоящего дерева, но, во всяком случае, из очень достоверной его имитации. Чего уж там, скажи мне, кто-то, что это и есть настоящее дерево. Легко поверю, ибо до попадания на экзот ни разу в жизни не видела, как оно выглядит вживую. В общем, как по мне, очень все круто устроено. В каждой такой обеденной зоне рассчитанный человек на 10, как бы само собой образовывалась уютная атмосфера. Этому способствовало и остальное убранство, подчеркивающее общую концепцию замысла дизайнера. Все явно делалось по спецзаказу. Не хватало разве что живых официантов и ресторанного меню потому что пусть даже интерьер с претензией на некоторую оригинальность, но ведь столовая, она столовая и есть, никуда не денешься. Никто тут тебе, как в ресторане, не станет готовить на заказ. Бери то, что уже готово. Подошёл к стойке, набрал на поднос всё, что приглянулось, и молча шуруй за стол, не беспокоясь об оплате. Деньги со счёта снимаются автоматически, ибо главный эскинбасы постоянно отслеживает проживающих под её крышей. Да и в столовую не попадешь, пока, как уже говорила несколько раз, не получишь регистрацию. Для того она, собственно, и нужна. Неважно, временная или постоянная. Желудок довольно урчал. Голое мясо, пусть и наисвежайшее, тоже может надоесть. А жратва иначе не назовешь. Из концентратов, тем более. А тут, пусть не авторская кухня, но выбор блюд приличный. И всегда есть что попробовать. Свежие котлеты, кто бы мог подумать, по-киевски с нежнейшим пюре, причем настоящим, да с не свежим салатом, состоящим из натуральных помидоров, огурцов, репчатого и зеленого лука, да сдобренным хорошим, возможно, даже оливковым маслом. Впрочем, по маслу я, может, и ошиблась. Но даже если так, масло все равно было отлично. Да и какая разница, собственно? Вкусно ведь. Чего еще надо? империя да и вообще содружество. Последнее время плотно подсели на земные продукты и кухню. Ни много ни мало модная экзотика. Хороший специалист из земли. Очень ценится в качестве личных поваров среди толстосумов центральных миров. Поэтому неудивительно, что даже тут, на экзоте, без проблем нашлась натуральная картошка. Ну и все прочее тоже. А почему бы и нет, собственно, если есть возможность выращивать на месте при помощи гидропоники? а хорошее мясо само вокруг бегает. Не жизнь, блин, малина. У некоторых.